Александр Рудазов. Шумерские ночи. Сборник. Пять тысяч лет назад в долине Тигра и Ефрата процветал великий шумер, держава полной тайн, загадок и древнего волшебства. В благословенном Вавилоне восседал мудрый император. К небесам вздымалась башня магической гильдии, а на окраине города Ура находился дворец Шахшанор. Пять тысяч лет назад... В этом дворце родился младенец по имени Криол. Тот самый Криол, который спустя много лет станет всесильным архимагом. Пока что он еще юн, у него даже не растет борода. Но приключений в его жизни уже достаточно. И о некоторых из них мы расскажем на страницах этой книги.